Глава третья. Спасатель. Движки старенького гравибайка периодически тонко подвывали, сигнализируя о неисправности энергоцепей, но все же тянули пока вполне бодро. За его кормой, гроздью воздушных шаров на невидимых веревочках шел антигравитационный прицеп и два трофейных байка Маров. На прицепе было сложено все то барахло, которое они получили за девок, а два гравибайка, пусть и не в лучшем состоянии, должны убедить работорговцев, что покупку все же придется вернуть. Он предпочел бы сохранить обе машины для себя или на продажу. Но выполнение задания важнее. Устраивать войну в поселении не входило в его планы. В конце концов, он тут не для того, чтобы перебить работорговцев, а всего лишь для выкупа пленниц. За лишних мертвецов никто не заплатит. Тапок оторвал правую руку от руля и попытался вытереть лицо. Которое уже все было покрыто потом. Черт подери! Он летит уже целую вечность, а вокруг вообще ничего не меняется. Перегретый воздух над барханами, редкие струйки песка, сползающие с вершин холмов вниз к их подножию и ни единого дуновения даже слабого ветерка. Да уж. Идеально название у планетки. Пекло. Соответствует на все сто Главный минус пустынь — В них легко заблудиться, если не знаешь точных ориентиров. Вокруг песок, песок, песок, и так до самого горизонта. Пропустишь ориентир, и запросто можешь плутать тут днями, выискивая нужное место. Ну, это если тебе повезет. А если нет, то... По рассказам пленного Мара и отправивших тапка на задание поселенцев, пустыня в этой части пекла – зона абсолютного беззакония. Небольшой отряд и тем более одиночка может стать тут легкой добычей. Причем нужно ухо держать востро не только в пустыне, но и в самих более-менее безопасных селениях. Человек с кучей ценного лута, приехавший выкупить двух девчонок, вполне может пополнить ряды рабов, а его имущество быстро сменить хозяина, если кто-то из местных бандитов решит, что справится с ним. В принципе, такие места были нередкими среди поселений свободных планет этапок посещая пару подобных находил там проблемы всегда когда начинается заварушка среди обычных обывателей найдутся идиоты, которые пытаются защитить свое имущество, причем иногда ценой жизни. они заслоняют с собой окна, пытаются выгнать тебя из укрытия, мешаются под ногами вопя а, -а, -а это мой магазин или а не надо прятаться за нашим шкафом естественно Тапок их игнорировал, старался не трогать. Но ведь те, кто стрелял в тапка, плевать хотели на случайных жертв. Вот только в текущей ситуации нужно быть максимально осторожным. Не пострелить случайно тех, за кем приехал. Девки нужны живыми и здоровыми, а гарантировать это, если начнется перестрелка, тапок не мог. Поэтому он решил попытаться сторговаться, даже предложить чуть больше за рабынь, чем за них заплатили мародерам. Тапок поморщился. Он жутко не любил рынки, торги и самих торгашей. Жирные, нахальные рожи, пытающиеся содрать с тебя три шкуры. А уж иметь дело со сраными работорговцами? Тапка прямо перекосила. Будь его воля. Таких сволочей он бы просто убивал на месте. Однако сейчас придется засунуть подальше своей гордости и презрения к подобным типам. Попытаться все провернуть мирно. О. А это что? В пыли виднеется покосившаяся крыша на шести опорах когда-то ярко-красная, а сейчас ободранно-розовая, выгоревшая под лучами местных солнц. Под ней, единственный оставшаяся от здания стена, и парочка торчащих из пола ржавых арматурин. На фасаде здания наверняка когда-то была вывеска с названием огромной буквы, подверчивающейся изнутри. Но теперь из всего слова оставалась только одна буква покосившиеся, держащиеся на одном честном слове. Остальные исчезли, будто их и не было никогда. «Так это же та самая заправочная станция, о которой говорил Марр. Отлично! Значит, тапок двигается правильно, не сбился с пути. Доселение отсюда пара километров, вон туда, между приметными скалами, и дальше по прямой. Только надо бы передохнуть». От долгой поездки на гравицикле уже ноет спина, болят плечи, да и вообще, кому понравится находиться длительное время в одной позе, тем более, когда вполне возможно может начаться бой. Нужно быть к нему готовым. Да и доразведать местность, увидеть, как легче подобраться к поселению, не помешает. Покосившаяся древняя крыша дает неплохую тень, так что выбор места отдыха для тапка был очевиден. Загнав свой автопояс под нее, он решил осмотреться. само по себе наличие в пустыне такого вот объекта было немного странным. По логике, эту заправку давным-давно должно было снести песчаными бурями. Но нет. Вот она, стоит себе. И что она вообще делает посреди пустыни? Кто ее поставил? Зачем? Последние два часа тапок летел через плато ровное, как стол. Но за заправкой оно заканчивалось, и начинался резкий спуск вниз. Ну а со скал, обозначающих начало спуска, открывался прекрасный обзор на широкую долину, лежащую внизу. В лучах закатного солнца пустыня днем смертоносная и опасная, приобретала романтический шарм. Низкий горизонт окутывался теплой голубизной, плавно переходящей в золотые и оранжевые оттенки. Солнечные лучи, пронизывая все вокруг, создавали обманчивое ощущение теплоты и спокойствия. В эти моменты пустыня, казалась, оживала, обретая новые цвета и звуки. Песчаные дюны, простирающиеся настолько далеко, насколько глаз мог видеть, казались бесконечными. Незначительное дуновение ветра создавало плавные завихрения на поверхности дюн, словно гигантские волны в море. Песок здесь находился в постоянном движении, будто в вечном танце. Сегодня долина выглядит как спокойное море с небольшими волнами, завтра уже покрыто высокими дюнами, послезавтра здесь будет ровное, как стекло, пустыня. Золотистый песок блестел, отражая последние лучи солнца, создавая иллюзию разбросанных повсюду драгоценных камней. Слева спуск ограничила крупная гряда обветренных скал, под которыми даже здесь умудрилась укрепиться жизнь. Кустарники... С наступлением вечера раскрывшие желтые белоснежные цветы казались яркими точками света на фоне песчаных холмов. Они, похоже, смогли адаптироваться в местных условиях. Большую часть времени растения выживали, прячась от зноя и лишь в короткие часы во время рассветов и закатов распускались, расцветали, широко раскидывая листья, вбирая ими в себя всю доступную влагу, как скапливающиеся рядом на скалах, так и проявляющийся в виде росы. Впрочем, красоты природы лишь на мгновение отвлекли Тапка от главного. Сделав пару сотен шагов прочь от заправки, в сторону спуска, он нашел место, с которого сумел забраться на вершину скалы. Низко пригнувшись, чтобы не выделяться на фоне неба, он прошел до самого края, гряды и залег, вытащив из сумки бинокль. С этого места открывался отличный вид населения. Тапок смог разглядеть и стену, которая поясывала его, и здание в нем, и даже часовых, торчащих на скалах, на стене у входа. В селение можно было попасть только одним путем, через подъемные ворота, которые на данный момент были подняты. Плюсом было то, что ворота глядели как раз-таки на эту сторону, так что... Тапок вернулся к месту стоянки, достал турель и понесся к наблюдательному пункту, где установил и настроил. Жаль только, что патронов к ней не осталось. Уже в сумерках гравицикл, освещая себе дорогу мутноватым светом, единственной фары подъехал к воротам. Пришлось трижды про прежде чем открылась неприметная дверца, и из нее высунулся сначала ствол, а за ним и недовольное лицо, уставившееся на тапка. Убедившись, что гость один, привратник спросил. «Ты кто такой? Чего надо?» Сняв шлем, Тапок откинул капюшон своего потрепанного пыльника, показывая лицо. Костяные бусины в его бороде и волосах глухо брякнули, когда он в привычной для него манере размял шею, хрустнув шейными позвонками. «Я охотник за головами», — поправив очки, заявил Тапок. «Мы искали банду, которая...» «Тут таких нет!» — поспешил превратник. «Знаю, что нет», — кивнул тапок. «Мы их уже нашли и перебили». «Поздравляю! Тут тебе чего надо». «Перед тем, как подохнуть, несколько ублюдков обмолвились, что продали вам двух женщин. Я хочу забрать их». «Ха! Нам постоянно рабов привозят, и я не помню». Хотелось бы решить все мирно и быстро, но если так не получится что ж я слышу что в этих местах обитают грабители нападающие на караваны слышал что у них селение неподалеку да мало ли начал опять привратник, но тапок его перебил мы с ребятами решили что если за ту банду которую уничтожили вчера днем заплатят мало или же если мы не найдем похищенных женщин Тогда попробуем найти этих грабителей. Все же за их голову обещают неплохие деньги». «С ребятами?» — и спросил превратник. «Мои товарищи неподалеку разбили лагерь. Решили не переться к вам всей толпой, а то еще подумайте, что мы вас грабить собираемся. Начнется пальба. Оно нам всем надо?» «Не надо!» — живо отозвался привратник. «Ну вот». Так что насчет двух женщин, которые вам мары продали? Сейчас позову старшего. Давай резвее, меня люди ждут. Ждите. Потерявший весь свой гонор, стражник внимательно разглядывал засушенную фалангу мизинца, украшавшую бороду тапка. Дверь хлопнула, а тапок приготовился к долгому ожиданию. По опыту он знал, привратник сейчас все перескажет местному боссу, и тот начнет судорожно соображать что делать и как быть. Он появится для переговоров лишь после того, как выработает хоть какую-то стратегию, линию для переговоров. Ну или все пойдет по худшему сценарию. Старшой окажется редким кретином. Появится сразу, начнет барагозить и тогда... Тапок предпочитал не думать а тогда. Очень ему такой вариант развития событий не нравился. Минут через 20 двери распахнулись выпуская наружу сразу пятерых. Четверо ребят в разномастном камуфляже, все увешанные пушками, медленно взяли тапка в кольцо, держа его под пристальными взглядами, но, благо, пушки пока не доставали. Пятый. Представительный мужик средних лет сделал пару шагов вперед. «Доброй вам ночи, уважаемый! Зачем пожаловали?» Вполне себе миролюбиво поприветствовал он тапка. «Ваш человек все должен был рассказать», — ответил Тапок. Даже не шевельнувшись, так и стоял, развалившись на гравицикле. «Ну, в общих чертах — да. Но хотелось бы узнать больше конкретики. Чего вы хотите?» «Поторговаться. У вас есть то, что нужно мне. Девушки. Двое. Их привезли вчера. А с чего вы взяли? Что они продаются?» «И вообще?» «Мы, может, их уже продали?» Тапок, сощурившись, посмотрел на говорившего. «Вы не могли так быстро найти покупателей на свежепохищенных рабынь. Сначала нужно их обломать, выбить желание сопротивляться». «Они не сопротивлялись? Обычной рабыни?» ухмыльнулся старшой. «Их украли несколько дней назад, и все это время банда убегала от нас. С девушками просто не успели ничего сделать» а чтобы не тормозили банду, их сбросили вам, так что они здесь. И продали их вам люди Полоза. И вы в курсе, что это не обычные рабыни, а похищенные из селения женщины. И что? Мне все равно, где добыли товар. Я за него заплатил, все по-честному, и бесплатно никому ничего отдавать не собираюсь». Тапок молча откинул с платформы брезент демонстрируя содержимое грузового отсека. «Вот то, чем вы заплатили. Мы...» Он акцентировал внимание на слове «мы». «Перебили всю банду Полоза, и сейчас хотим вернуть то, ради чего и гнались за ними. Вот ваши вещи. Я не пытаюсь вас обмануть или ограбить. Все по-честному. Возвращаю ваше, забираю свое». «Ну... нет». «Так дела не делают моя цена за такой эксклюзивный товар существенно выше усмехнулся старшой почему эксклюзивный потому что он вам нужен и у меня есть а нигде больше его нет что же тогда ведь можно пойти и другим путем мы перебили мародеров можем перебить работорговцев с этими словами тапок указал на грудь старшова Там, ровно по центру, отчетливо виднелась красная точка лазерного целеуказателя. Когда старшой начал боковать, тапок все это время, подключенный к турели посредством нейроинтерфейса, навел орудие на цель. «Две рабы не того стоят?» С усмешкой спросил тапок. Старшина скрипнул зубами. Понятное дело, что терять лицо в такой ситуации ему было нельзя, ведь потом свои же сожрут. Но для этого тапок и взял несколько гравициклов вот что я предлагаю вам все то что вы заплатили за рабынь и вот этот гравицикл тапок хлопнул по сиденью машины на которой сюда и добирался скажем так за причиненные неудобства думаю это справедливая плата как считаете ну мужик крепко задумался затем махнул рукой ладно по рукам уговорил чертяка языкастый Тапок чуть не рассмеялся. «Ну надо же! Еще его и уговаривать пришлось!» Тапок предложил много, слишком много за двух рабынь. Но плевать. Их нужно было спасти, вернуть в поселение и получить награду. И хрен с ним, с этим положивым, вонючим гравициклом! Через 10 минут еще трое вооруженных ребят привели двух девчонок. Убедившись, что это именно те, кто нужен, Тапок просто кивнул и швырнул ключи-активатора от гравибайка старшему. Тот поймал ключи на лету и махнул рукой, приказывая своим бойцам отпустить девок. Те толкнули в спины, заставляя сделать несколько шагов вперед. Одна из пленниц подняла глаза, прямо-таки впилась взглядом в тапка, моментально узнала его: Ты? Долго рассказывать, да и некогда. Садитесь на байки. При этих словах девчонки явно слегка расслабились и без лишних слов уселись на гравициклы. Тапок, не отводя глаз от вооруженной охраны, селение без суеты, но ну и не поворачиваясь к ним спиной, тоже отошел. «Наши дела закончены. Надеюсь, больше не увидимся». «Кто знает, уважаемый Тапок, кто знает. Неисповедимы дороги пекла», загадочно ухмыльнулся старшой и скомандовал своим людям. «Пошли! Не будем больше заставлять нашего торгового партнера его драгоценный груз». Это слово он выделил особо нервничать без нужды. До места предыдущей стоянки Тапок и бывшая пленница доехали молча и очень быстро. Здесь они остановились. Тапок бросился к оставленной им автоматической турели, сложил ее и, вернувшись, принялся готовиться к длительному путешествию. Доскал, где он оставил полоза, лететь долго. Тапок спешил как мог. Последняя фраза старшего ему совершенно не понравилась. Как бы местные не решились на погоню. Если так, нужно срочно уходить. «Слушай, тапок, да? А как ты тут оказался? Наша где-то рядом?» Говоривший миниатюрный блондинка лет двадцати с остренькой, хоть и не лишенной меловидности мордочкой смотрела на тапка глубокими синими глазами. «Нет никого рядом. Я один». «В смысле? Ты один перебил Маров и приехал сюда?» ага «Охренеть!» восторженно охнула девица. «Ага». «А теперь мы поедем домой?» «Нет». «А куда?» «Слишком много лишних вопросов». Все это время Тапок занимался подтягиванием баллов и крепежом всего, что только могло оторваться, разболтаться. «А что такого? Должна же я знать». Тут подала голос и вторая девица, крепкая брюнетка чуть постарше первой. «Он имеет в виду, Саммер, что ты задаешь кучу ненужных вопросов?» «Хотя есть куда более актуальные. К примеру, чем нам тебе помочь, Тапок?» Тапок усмехнулся. Юси всегда была девушкой практичной и прагматичной. «Уже почти закончил», — сказал он. «Кто из вас умеет водить гравицикл?» «Я умею», — заявила Юси. «А стрелять?» «И с этим ко мне». «А что умеешь лучше?» «Водить. Я на гонках участвовал профессионально». «Семь миль смерти, знаешь?» «Нет», — качнул головой тапок и тут же приказал. «Так, иди за руль вот этого гравицикла. Саммер с тобой. Маршрут в компьютере. Летите как можно быстрее». «А ты?» «Я чуть позади буду». «Думаешь, эти козлы за нами погонятся?» «Почти уверен в этом». «Ладно. Когда выезжать?» «Сейчас». Оба их гравицикла медленно полетели прочь от старой полуразрушенной заправки. Когда они свернули в сторону, взяв ближе к обрыву, сама ткнула пальцем куда-то в сторону и закричала. «Глядите!» Там, недалеко внизу в долине, виднее селение. Его ворота были открыты, а из них вылетали один за другим, поднимая пыль гравициклы. Юси остановила свой гравицикл. Тапок припарковался рядом. «Это что, за нами? Как ты и говорил?» Спросила Юси. «Есть сомнения?» — буркнул Тапок. Но, ну, может, у них караван куда-то намечался? Вон, смотри, какая платформа вылетела!» «Нет, уверен, за нами следили, и как только наблюдатели убедились, что нет тут никакого отряда, эти сморчки решили нас догнать, и отобрать все!» «А может быть, все же...» «Вперед!» — рыкнул тапок. Гравицикл взревел и, уверенно набирая скорость, устремился прочь.